Глава десятая Новенький невидящими глазами смотрел в темную грязную стену их единственной комнаты. Баба Галя, к счастью, спала. Ее глаза двигались под дрожащими веками, наблюдая какой-то другой мир. Ей было в нем комфортно. В последние дни бабушка спала по десять-двенадцать часов с большой неохотой, возвращаясь в реальность. Несмотря на то, что Степан выглядел парализованным, его разум работал с бешеной скоростью. Кажется, он нашел единственный возможный выход из бездны, в которую попал после всего, что произошло. Для выхода нужен был пистолет. Оружия у Степана не было, и где его взять он не знал. Это были минусы. Но нахаловка кишело огнестрельным оружием, и это было плюсом. Охотничьи ружья, превращенные в обрезы, автоматы Калашникова, добытые жителями нового поселения в горячих точках, трещащей по швам страны, самострелы, собранные умельцами-цеховиками. Все это было не то. Для надобностей новенького подходил обожаемый бандитами ТТ. Тульский Токарева. Тяжелый, надежный армейский пистолет времен Великой Отечественной — при должном уходе бывший ровно таким же эффективным, как полвека назад. Либо Макаров — табельное оружие милиции, которым бандиты тоже с удовольствием пользовались, предварительно спилив серийные номера. «Так, посмотрим», — думал новенький. тт была полуавтоматической, Степа знал это еще с тех пор, когда зачитывался книгами по военной истории». Лучшая модификация называлась ТТЦ и обладала магазином на 12 патронов, более чем достаточно для стоящих перед Степаном задач. ТТшек в городе было что называется как грязи. Они валялись на военных складах и оптом продавались тем, надо кому надо. Новенький этого не знал, но дополнительным преимуществом армейских ТТ в глазах целевой аудитории было то, что они не вносились в милицейскую пулегильзотеку. Убийство из такого оружия было практически невозможно раскрыть при помощи стандартной баллистической экспертизы. В обойме Макарова патронов было поменьше — восемь в стандартной модификации. Но новенький все рассчитал, и этого тоже должно было хватить. Степа трезво смотрел на вещи. Времени у него было на шесть-семь выстрелов, не больше. После этого, когда пройдет первая паника, его скрутят. По пуле в каждый глаз питона. Пуля в ногу Ольги Валерьевне. Убивать химичку он, в общем, не хотел, но против такого исхода не возражал. «Как получится», — решил новенький. Насчет четвертой пули он пока сомневался. В нем не было ненависти ни к кому, кроме питона. Да и к тому Степа не испытывал сильных эмоций. Он просто хотел, чтобы Чупрова не было. Так что, видимо, четвертую пулю нужно будет оставить про запас, если у него дрогнет рука или произойдет осечка. С пятой и шестой все было давно решено. Он упрет ствол снизу в свой подбородок и дважды нажмёт спусковой крючок. Как читал новенький в книжке про красных разведчиков, это был самый эффективный способ не дать врагу взять себя живым. При выстреле в висок кость могла сбить траекторию пули, а допускать этого было никак нельзя. Стёпа прокрутил в воображении весь план сначала, пытаясь найти в нём изъяны. Изъянов не было. Баба Галя пошевелилась и издала во сне сдавленный звук. «Ба!» Стёпа переживал за неё, но старался смотреть на ситуацию объективно. Что с планом, что без него исход был один. Было очевидно, что старушка умирает. Это было вопросом времени. Дней, недель неделю у них все равно не было, еда закончилась еще вчера. Денег не было уже давно. Пенсию бабушке принесут только через десять дней. После того, как план осуществится, милиция превратит жизнь бабы Гали в ад. Но, — думал новенький, — ее жизнь так уже ад. Сильно хуже не будет. Машка, их пожилая полосатая кошка, сказала «мрау», «мр прыгнула ему на колени и посмотрела в глаза со специальным кошачьим выражением, означающим «покорми меня». Степа, моментально вырванный кошкой из мыслей о сформированном плане, вдруг в голос зарыдал. Он не мог смириться с мыслью, что Машка окажется на улице. Она же домашняя, мамина». Она и дня не протянет в лютом Шанхае с его дикими псами и еще более дикими людьми. «Маш, прости. У меня ничего нет». Кошка умоляюще потерлась лобиком моего подбородок. Степа взвыл, захлебываясь слезами. Ба не просыпалась. В дверь постучали. Новенький аккуратно ссадил кошку на пол и на автопилоте побрел к двери — Может быть, каким-то чудом пенсию принесли раньше положенного срока. Вместо почтальона на пороге стояла Людка, бычиха, обнимающая огромную кастрюлю и какой-то мешок. Степа поднял глаза на ее лицо и даже в своем нынешнем состоянии опешил от контраста. Свежий фингал под бычихиным левым глазом никак не сочетался с ее широченной улыбкой. — Малой, Алин не спит? — гаркнула соседка. — У вас есть пистолет? Вдруг ответил новенький вопросом на вопрос. Бычиха ни на секунду не смутилась. «Да до хера у нас стволов, прости, господи, не при детях, будь сказано. В подвале даже пара калашей припрятана на всякий случай. А случаи бывают разные. Но вопрос другом. Спроси у бабули, вам картошка не нужна?» «Ага», — «А -а, вякнул шокированный Стёпа. Селедка еще ещё килограмма три, если не больше». «Откуда?» — выдохнул новенький. Бычиха охнула, поставила кастрюлю на пол и бросила рядом пахнущий рыбой мешок. «Оттуда! Шо быкайте его душу, мать, не при детях будет сказано! кому ты бабла занимала, вернули ему картофаном и сельдью этой ебучей. Прикидаешь, на розовике привезли. Уже есть это говно не можем, прости господи. Дети, блять, блюют уже селедкой не при Короче, надо, нет?» Степа не мог поверить своим ушам. «Но у нас денег нет». «Ой, да в жопу засунь свои деньги! Мы соседи или кто?» Упоминание денег бычиху, кажется, не на шутку взбесило. Снова, давясь слезами и не в силах сказать ни слова, новенький подхватил тяжеленную кастрюлю и потащил ее в комнату. Людка удовлетворенно кивнула и собиралась было уходить, как вдруг остановилась на полушаге и цепко посмотрела на соседского пацана. — А ты чё хнычешь, Степаха? — она помедлила. — Ну, если не из-за... ну... Ничего рассказывать он ей, конечно же, не собирался. Он все ей рассказал, подвывая и вытирая глаза. О том, что его, по сути, исключили из школы, что ему нужно было вести родителей к директору, что он не знает, что делать, что он хочет умереть, потому что не понимает, как дальше жить. В какой-то момент Людка его перебила. «Ладно, малой, ручка есть? Бумажку тоже дай». Из тетрадки вырвили, я не знаю. За «Зачем?» Бычиха только сделала нетерпеливое движение рукой. Он выудил из пакета свои школьные принадлежности и выдал соседке все, о чем она просила. Людка опустилась на колченогую табуретку, подложила под листок учебник по природоведению и начала быстро что-то писать. Степа пытался подглядеть, но она недовольно рыкнула в его сторону, поэтому новенький раскрыл мешок, достал оттуда рыбину, отрезал туповатым ножом треть и положил перед Машкой». Голодный зверек набросился на еду, дрожа и благодарно мурлыча. Едва успокоившийся новенький понял, что вот-вот снова зарыдает, как вдруг Людка громко щелкнула пальцами, привлекая его внимание. «На, директрисе передашь!» Бычиха дала ему сложенную в четверо записку. «Скажи, Людка Коровина, привет передает!» «А вы ее откуда знаете?» — выдавил ошарашенный Степан. «Не твое собачье дело, малой. — весело ответила соседка. — Не проеби, смотри, прости, Господи, душу мою решную. С этими словами она встала и ушла, не обращая внимания на благодарное лепетание новенького. Он стоял посреди комнаты, хлопал глазами и бережно поглаживал записку, слушая Машкино бодрое чавканье. Баба Галя заворочилась и сонно сказала. — Степа, кто приходил? Таня? Куда она делась? «Скоро вернется, ба», — ответил он с улыбкой. «Вареную картошку будешь?» «Степочка, но у нас нет, все у нас есть».